Венера. 11 января 1935 года. Звезда Матери Мира есть планета Венера. В 1924 году планета эта на необычайно короткий срок приблизилась к Земле, и лучи ее окропили Землю, создав много новых мощных сокровенных сочетаний, которые дадут новые следствия. Много женских очагов зажглось — под этими мощными лучами.